Алёна, открывая глаза, я сделала глубокий вздох. «Север. Слышишь меня?» Я слабо кивнула и с усилием разлепила тяжёлые веки. В горле дико пересохло. Я попыталась сглотнуть, но губ тут же коснулся тёплый палец, а потом пластиковая трубочка. «Открой рот, сделай пару глотков. Лучше?» «Да», — прошептала я, с трудом фокусируясь на лице севера. «Привет. Привет. Улыбнулся он. «Как?» «Всё прошло». «Хорошо, но мне нужно тебя осмотреть». Он откинул одеяло, оголяемые ноги, и я поёжилась. «Что такое?» «Прохладно», — вздохнула я. «Чувствуешь холод ногами?» «Да». «А вот так». И он взял левую стопу и провёл по ней пальцами. Я дёрнула ногой. То же самое он проделал с правой, с тем же результатом. Хорошо. От меня не укрылось, что голос его дрогнул, а дыхание участилось. Что такое? Нахмурилась я. Он ответил не сразу. Я боялся за сохранение чувствительности ног. Я могла остаться инвалидом. Прошептала я, часто моргая. Но теперь же всё будет нормально. Я чувствую ноги. По телу прошла дрожь паники, и кожа покрылась мурашками. Да, всё будет нормально. Накрыл он горячими ладонями мои стопы. Это потому, что ты меня оперировал. Нет, отрицательно качнул он головой. Святослав мне звонил, начала вспоминать я. Перед тем, как... Я поморщилась, застывая взглядом. Перед мысленным взором заскакали воспоминания, как в калейдоскопе. Замутила. Алёна. Север укрыл меня снова и взял за руку. Всё позади. «Ты останешься?» Поморщилась я, сжимая его пальцы своими. «Да. Тебя отпустили. Да. Или ты?» «Я вышел за границей человеческой юрисдикции, да». Напряжённо ответил он. «Со мной всё хорошо». «Кажется, ты, как мой хирург, должен рассказать мне о том, что со мной было», улыбнулась я. «Я видела это в сериалах». Пуля застряла в позвоночнике. Послушно начал он. Мы с Ярославом её вытащили. Дальше реабилитация, отдых, лечение. «Скажи, ты выходил за границу юрисдикции со Святославом на пару?» — поинтересовалась я. Он недовольно насупился, а мне почему-то стало смешно. Стоило представить, как хватает ртом воздух этот следователь, как он рвёт и мечет. Когда до него дойдёт, что посадить север ему уже не придётся. Мы ехали навстречу в министерство. Север подтянул стул и сел рядом. Я не знал, что ты собиралась прибыть туда раньше. Да, это был мой коварный план. Слабо улыбнулась я. Пустить женскую слезу. И как? Истец — полный мудак. Его главная цель — наказать институт за попытку манипулирования через его личное горе. «Так, стоп». Прервал меня Север, глянув на монитор. Давление повышается. Забыла про министра и дышишь. Вдох, выдох. Я послушно сделала длинный выдох через рот и прикрыла глаза. Кстати, я тебе не сказал. Твой любимый цветок выпустил красный лист. Классно. Улыбнулась я, не открывая глаз. Да, я вчера уже собирался выходить, когда заметил его из кухни. Такой яркий. Большой будет. Скорее всего. Я заказал ещё несколько сортов для тебя. Надо только решить, куда посадить. Его голос наполнился усталой хрипотцой и стал совсем тихим. Тебе нужно поспать. Посмотрела я на него сквозь прикрытые веки. Север. Я в норме. Улыбнулся он слабо. Правда. А ты можешь поспать. Но даже через полуприкрытые веки я видела, что ни в какой он не норме и что ещё не осознал того решения, которое пришлось принять. А что будет, когда он осознает, что обрубил себе все пути назад? Алёна, позвал Север тихо, перестань. Я промолчал Не стоит, — укоризненно заметил он, — не нужно за меня переживать. «Ты так боролся за то, чтобы остаться», — прошептала я. «Я не хочу оставаться там без тебя». Прорычал он глухо. «Мне ничего не будет нужно. Ни там, ни тут, если тебя не станет. Может, я не давал тебе это понять раньше, но теперь я хочу, чтобы ты меня услышала и не ставила мои слова под вопрос Я никогда не пожалею о том, что сделал. Главное, я тебя спас». И слышалось это всё будто сквозь сон. А я не могла бы поручиться, снилось мне это или было наяву. Кажется, я всё же уснула а проснулась от лёгкого стука в двери. В палату вошёл врач. Виски его были выбеленными, но идеально ровная спина, высокий рост. Тёмный внимательный взгляд не давали подсказки, какого он возраста. «Алёна, это мой дед Ярослав Князев». «Здравствуйте», — улыбнулся мне Ярослав. «Здравствуйте», — тихо прошептала я, глядя на него во все глаза. «Какой же он дед? Ох уж эти оборотни». «Февер, Святослав приехал». — сообщил он. — Ты уже провёл осмотр? — Да, проводимость в норме. Я побуду с Аленой. — Спасибо. Север тяжело поднялся, когда вышел за дверь, я перевела взгляд на Ярослава. — Ему бы поспать. — Он уснёт, когда свалится с ног, — улыбнулся Ярослав, усаживаясь на его стул. — И то на расстоянии вытянутой руки от тебя. Поставлю ему сегодня тут кушетку, как себя чувствуешь? «Поташнивает и болит всё. А ещё я засыпаю временами». «Это нормально. А сколько вам лет?» «75», — улыбнулся он. Я только покачала головой. «Круто», — прошептала. «Вы выглядите лет на 50 максимум». «Генетика», — улыбнулся он. «Да уж, а вы работаете с людьми?» «Раньше работал только с ними». «На последние 20 лет предпочитаю смешанную практику. Так спокойней». «А как думаете, Север переживёт то, что пришлось отказаться от смешанной практики?» Ярослав помолчал, раздумывая. «Север умеет расставлять приоритеты. Не думаю, что он хоть на секунду задумался над ними вообще, когда ехал сюда, к тебе». Просто я всё не могла забыть, как он собирался мотать срок в человеческой тюрьме. Хотя мы никогда этого не обсуждали, но... Если бы в меня не стреляли, он мог и не расставить этих приоритетов. «Алё, нет смысла задаваться этими вопросами», — ответил Ярослав. Оказывается, я произнесла это всё вслух. «Событие происходит, и это нас меняет». А ещё мне кажется, что это не все изменения в жизни Севера, которые он принял. Что вы имеете в виду? Он долго говорил сегодня с матерью и со мной. Не помню за ним подобного. Он предпочитал решать всё сам. Ярослав внимательно на меня смотрел. Некоторое время. Будто пытался что-то понять. И меня это встревожило. Со мной что-то не так? Наоборот. Даже не задумался он. «С тобой всё хорошо. Прогнозы самые лучшие. Операцию сделали вовремя, и сделал её лучший хирург. Поэтому у тебя нет шансов на проигрыш». Вм тоже меня оперировали», — Север сказал. «Да». Я улыбнулась против воли. «Какой же этот дед обаятельный?» И снова отключилась.